Глава вторая Молодой месяц робко показался из-за туч, озарив бледным ровным светом поляну с огромными валунами. Пляшущие тени, рождаемые красно-оранжевым пламенем костра, будто отступили, поблекли, растворились. Двое мужчин протягивали руки к уютному теплу огня и одновременно подняли головы, услышав совсем рядом вой, похожий на волчий. Тяжелый боевой жеребец, щипавший траву неподалеку, тоже насторожился, застриг ушами, беспокойно всхрапнул. «Чертовы волки!» — все еще вслушиваясь в ночные шорохи, тихо проговорил Джастин. «И чего так тоскует?» Сидящий напротив рыцарь задумчиво смотрел в огонь. «Кто ж его знает?» «Возможно...» — продолжил он, с лёгкой усмешкой подкручивался. «Печалится, что мы не спим, что не ранены, что не собираемся помирать. Серый бы знатно отужинал, а то сидеть ему, понимаешь, слюни ронять!» Джастин не улыбнулся. Посмотрел в сторону, откуда донёсся вой. Поборов нерешительность, спросил. «Салливан, ты думаешь, что они помнят предыдущие рейды?» Помнят, как вылущивать из доспехов павших. Говорят, что в Мидуэе все волки-людоеды, что всегда увязываются за армиями. Знают, где вооруженные, там будет чем поживиться. Салливан фон Эликот безразлично пожал могучими плечами. Зажав одну ноздрю пальцем, высморкался из другой так шумно, что наверняка должен был распугать всех волков в округе в этом есть доля правды поддержал он вытирая руку о траву трупов то в этих лесах хватало а значит вся местная живность знает вкус человечины, но это в основном просто падальщики ели то что убили задолго до них в основном спросил несколько отстраненно явно думая о чем то своем джастин именно Ведь крестьяне, только заслышав об очередном славном походе, нашем, лая литов или еще кого, берут в охапку все, что в землю не вкопано, и, сверкая пятками, в лес. Но случается и такое, что малость не успевают, или успевают, но не все. Вот и оказываются в местных чищобах бабы, да дети без мужиков. Ну или раненые какие... Вот тут-то их и могут дорезать хищники. Волки? И волки тоже. Порыв свежего ветра поднял и закружил ворох сухой листвы. С огромных, стоящих неподалеку дубов, тоже полетело. В неверном свете костра кружащие тут и там небольшие вихри из листьев выглядели мистически, волшебно. Объяты огнем полена, громко стрельнуло возвращая джастина к реальности он встретился взглядом с аливаном его повесили внутри стен верно спросил рыцарь с уверенностью и знанием дела на виду у вас с назиданием и намеком нет после недолгого молчания возразил джастин тогда нас еще не надо было запугивать